ЭПИЗОД 82. СКЛОН ХОЛЬМЕНКОЛЛИНА. 12 МАЯ 2000 ГОДА Этот весенний вечер был жарче всех предыдущих. Окно в машине Харри было открыто, и ветерок нежно гладил его по лицу и волосам. Отсюда можно было увидеть осло-фьорд с его островками, рассыпанными будто бурые ракушки. Первый в этом году белый парус скользил к берегу. Два олени мочились у края дороги, рядом с красным автобусом, с крыши которого из динамиков гремела вон you майлава Пожилая женщина в спортивных штанах и завязанной на поясе куртки трусцой бежала по дороге с блаженной усталой улыбкой. Харри остановился возле дома Ракели. Ему не хотелось заезжать во двор. Он даже не знал, почему. Может, ему просто не хотелось вторгаться на ее территорию. — Смешно, конечно. Он ведь и так придет незваным и нежданным. Когда он уже подходил к крыльцу, вдруг запищал мобильный телефон. Звонил Халварсон, который только что закончил свои поиски в архиве государственных изменников. — Ничего, — сказал он, — если Даниэль Гиддессен и вправду еще жив, то за измену родине его не судили. А Сигна Юль? Ей дали год тюрьмы. Но в тюрьме она не сидела. Еще что-нибудь интересное есть? — Неа и сейчас меня, наверное, выставят отсюда, потому что им пора закрываться. — Иди домой и ложись спать. Утро вечера мудренее. Харри подошел к лестнице и уже собрался взлететь по ней одним прыжком, когда вдруг открылась дверь. Харри замер. На пороге стояла ракель в шерстяном свитере и синих джинсах со взъерошенными волосами и еще более бледным лицом, чем обычно. Харри посмотрел ей в глаза, пытаясь увидеть в них хоть какой-то признак того, что Ракель рада этой встрече, но не увидел. Однако не увидел он в них и той дежурной вежливости, которой больше всего боялся. В ее взгляде не было ничего вообще. — Я услышала, кто-то разговаривает на улице, — объяснила Ракель. — Заходи. В гостиной сидел Олег в пижаме и смотрел телевизор. — Привет, неудачник! — крикнула ему Харри. — Не пора потренироваться в Тетрис! — Олег шмыгнул носом, но ничего не ответил. — Постоянно забываю, что дети не понимают иронии, — сказал Харри Ракеле. — Где ты был? — сурово спросил Олег. — Был? — Харри немного растерялся. — Что ты имеешь в виду? — Олег пожал плечами. — Кофе будешь? — спросил Ракель. Харри кивнул. Пока Ракель возилась на кухне, на это ушло много времени, Харри с Олегом сидели в комнате и молча смотрели, как причудливые гнус скитаются по пустыне Калахаррии. На это тоже ушло много времени. «Пятьдесят шесть тысяч!» — наконец выдал Олег. «Да ты что!» — сказал Харри. «Я занимаю первое место в таблице рекордов!» «А ну-ка, принеси!» Олег вскочил и побежал искать геймбой. Тут Ракель принесла кофе и села напротив Харри. Он дотянулся до пульта и убавил звук телевизора. Молчание нарушила Ракель. — Чем собираешься заняться на 17 мая? — Работай. — Но если ты хочешь куда-нибудь меня пригласить, я сделаю все возможное и невозможное. Она засмеялась и замахала руками. — Извини, я просто искала тему для разговора. Поговорим о чем-нибудь другом. — Мне сказали, ты болеешь, — сказал Харри. — Это долгая история. — У тебя все такие... — А почему ты вернулся? — Из-за Бранхиога, с которым я, как ни странно, сидел и беседовал в этой вот комнате. — Да, жизнь состоит из абсурдных совпадений, — сказала Ракель. — Настолько абсурдных, что ни у кого не получается сочинить правдоподобную небылицу. — Ты не знаешь всего, Харри. — Что ты имеешь в виду? Она только вздохнула и стала размешивать сахар в своей чашке. — Да что такое? — возмутился Харри. «Сегодня вся семейка сговорилась загадывать мне шарады!» Ракель слабо засмеялась, потом шмыгнула носом. «Весенняя простуда», — решил Харри. «Я...» В общем, она попыталась начать предложение еще пару раз, но безуспешно. Чайная ложка все мешала и мешала сахар в чашке. За плечом Ракели Харри увидел гну, которую медленно и безжалостно тащил в реку крокодил. — Все было так ужасно, — сказала Ракель, — и я так по тебе скучала. Она повернулась лицом к Харри, и он впервые увидел, как она плачет. Слезы текли по щекам и капали с подбородка. Она даже не пыталась их остановить. — Ну, — начал Харри, — больше он ничего не успел сказать. Ракель бросилась к нему. Они вцепились друг в друга, как утопающий в спасательный круг, — Харри дрожал. Хотя бы так, думал он. Хотя бы только это просто держать ее в объятиях. Вот так. Мама! крикнул Олег со второго этажа. Где геймбой? В комоде! дрожащим голосом крикнула ракела в ответ. Посмотри в ящиках! Начни с верхнего! Поцелуй меня! прошептала она Хари. А если Олег... Геймбой не в комоде. Когда Олег вернулся с геймбоем, который все-таки нашел в коробке с игрушками, то поначалу ничего не понял. Харри с огорченным видом хмыкнул, увидев новый результат в таблице, и мальчик весело рассмеялся. Но когда Харри уже почти сравнял счет, Олег спросил, что это у вас лица такие странные. Харри посмотрел на Ракель, та изо всех сил старалась сохранить серьезность. — А то, что нам хорошо вместе... Харри загнал длинную фигуру вправо и снял три линии. «Твоему рекорду крышка, неудачник!» Олег засмеялся и ударил Харри по плечу. «У тебя нет шансов. Сам ты неудачник!»